Глава третья. Все еще хуже. Шел дождь. Темные грузные облака медленно плыли по небу. Бурлящие потоки воды стекали вниз по улице. Ева стояла на незнакомой ей площади по щиколотку в воде. Она всматривалась в пустые окна домов, оглядывалась по сторонам, пытаясь разглядеть хоть что-то знакомое, пытаясь найти хоть одного человека — Но все было тщетно. И снова эта тишина. Пугающая, давящая тишина. Ева не слышала звуков дождя или журчания воды. Просто пустота. Зато она хорошо чувствовала холод, пронизывающий, обжигающий холод, который стремился овладеть всем телом. Она сделала шаг и крикнула от боли. Посмотрев вниз, Ева осознала, что не обуто, Ноги и ступни касались шершавого асфальта с острыми, как зубы акулы, камнями под толщей темных вод. Ева пошла вперед. Каждый шаг, который она пыталась сделать, отдавался неистовой болью во всем теле, пронзая босые ноги иголками ледяной воды. Но она не сдавалась. Она все шла и шла вперед, преодолевая усиливающийся бурный поток, который теперь достигал колен. Паника постепенно поглощала разум. Она хотела закричать, но что-то сдавливало горло. Ей захотелось расплакаться, но что-то сдерживало слезы. Единственное, на что у нее оставались силы, это мысленно раз за разом задавать немой вопрос. Где я? Что происходит? «Ничего не бойся. Я здесь с тобой». Незнакомый мужской голос оглушающим шепотом ответила из мрака. Тайнова обернулась и увидела сквозь пелену дождя знакомую фигуру в белом испачканном грязью платье. Ту самую девушку. Она снова тянула к ней свои руки, с которых капали бурые капли. Капли крови, перемешанные с дождем. Фигура приближалась, а Ева не могла пошевелиться. В оцепенении она смотрела на силуэт, слушая обрывистые мольбы о помощи. «Останови!» Голос становился все сильнее и сильнее, пока не перешел на истошный крик, разрывающий сознание изнутри. «Останови! Останови! Будут еще!» «Просыпайтесь! Просыпайтесь! Девушка!» Ева вздрогнула. Она сидела в кресле самолета, по шее укрытая одеялом. Кондиционер, словно фантастическое чудовище, неистово извергал из своей пасти ледяной воздух. Тайного то ли от обморожения, то ли от затекания не чувствовала половину своего тела. Через секунду она заметила около себя девушку в униформе бортпроводницы, которая застенчиво теребила ее плечо. «Девушка, вы проснулись? Мы уже прилетели, а я никак не могла вас разбудить». Смущенно говорила бортпроводница. Я поёжилась. поежилась. Если у вас и дальше так будут работать кондиционеры, то скоро вы точно кого-нибудь уже никогда не сможете разбудить. Приносим свои извинения. Мы только сейчас заметили, что он сломан. Надеемся, что с вами все будет хорошо. Еще раз приношу извинения. Мы прилетели, и все пассажиры уже покинули салон. Вы не могли бы тоже? Если вы сумеете разморозить мне ноги, я бы тоже смогла покинуть ваш грёбаный салон. Сквозь зубы процедила Ева, распухшие ноги которые отказывались залезать в кроссовки. «Не беспокойтесь и не торопитесь. У пассажиров очень часто при перелете опухают ноги. Я буду ждать вас у выхода из салона самолета. Спасибо». Выходя из здания аэропорта, Ева чувствовала, как у нее поднимается температура, физически ощущая начинающуюся ангину. Тайнова ругала всех работников авиаперевозок всеми самыми ужасными матерными словами, какие только знала. Телефонный звонок прервал размышления на том моменте, когда она в изощренной форме мысленно пытала наладчика кондиционеров. «Капитан Тайнова слушает». «Ты уже прилетела?» Монотонный голос Астова раздался в трубке. «Да, могу прибыть на работу часа через четыре». «Нет, сегодня не стоит выходить». «Нам нужно поговорить наедине. Я пока точно не знаю, с чем мы имеем дело. Хочу показать тебе кое-что. Жди меня у себя дома в девять часов вечера. Это я отозвал тебя из отпуска. Что-то мне подсказывает, что не зря». «Астов, лучше встретимся в другом месте. В любом, только не у меня в квартире». «Я все сказал». В трубке послышались короткие гудки. «Только не это». Пульсирующие потоки злобы с новой силой разливались по венам. «У меня что, в квартире медом для всех намазано? Что-то зачистили ко мне незваные гости. Знаешь что, Астов Виктор Вениаминович, сегодня ты будешь пить кофе из чашки для супа. Хотя нет, не кофе, а воду из-под крана». В квартире Тайновой ничего не изменилось. Она выглядела так же, как перед отъездом, так же, как она выглядела всегда. Ева прошла в спальню. Наспех засунула сумку с вещами под кровать, в надежде разобраться с ней позже, а сама пошла в ванную комнату. Ее все еще знобило, она никак не могла согреться. Сейчас утешала только одна мысль о горячей воде в ванной. До визита Астова оставалось полтора часа, когда Тайнова решила выйти и прогуляться до аптеки. К ее удивлению, дома не оказалось никаких лекарств от простуды, а она явно ощущала, что заболевает. В районе, где жила Ева, поблизости аптек не было. До ближайшей полчаса пешком, или столько же на автомобиле из-за пробок. Но девушка все же решила доехать, чтобы еще больше не усугублять ситуацию и напрасно не переохлаждать свой организм. Доехала она быстро, быстрее, чем ожидала. Все парковочные места около аптеки были заняты, и ей пришлось парковаться на другой стороне дороги. Тайнова вышла из машины под начинающийся ливень и бегом побежала в сторону фармацевтического магазина. То, что она увидела в холле аптеки, повергло в шок. Казалось, заболел весь район. Очередь начиналась у касс и заканчивалась у входной двери. От лицезрения этой толпы его затрясло, а дьявол, который обычно сидел на левом плече, сейчас прыгнул на пол и потянул ее обратно к машине. Следователь почти развернулась, чтобы уйти, но боль в горле все же отговорила от столь необдуманного поступка. Она глубоко вздохнула и решила ждать. Очередь Евы подошла только через 20 минут. За это время Тайнова успела несколько раз повторить у себя в голове все статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Она пыталась найти хоть одно смягчающее обстоятельство за убийство бабушки, которой не нравились белые буквы на коробке лекарства так как до этого у нее была коробочка с желтыми буквами, и ей непременно нужно было найти коробочку этого лекарства только с желтыми буквами. На все увещевания фармацевта о том, что у бренда-производителя сменился дизайн, старушка никак не реагировала, и все требовало найти это лекарство с желтыми буквами на коробке. Когда старушка все же смирилась с белыми буквами, Тайнова смогла купить себе антибиотики и жаропонижающее. Она бегом добежала до машины и со всей силы вжала педаль газа в пол. Девушка очень спешила, понимая, что опаздывает на встречу с аставом. Он пока не звонил, а значит и сам задерживался. Но все же ей хотелось подготовиться к его приходу, а именно успеть закрыть дверь в спальную комнату. Тайнова вышла из лифта на лестничный пролет и подошла к двери своей квартиры. Она уже хотела вставить ключи в замочную скважину, как одна деталь заставила остановиться. Дверь была открыта. Ева точно помнила, что, уходя, закрывала дверь на замок. От напряжения на лбу проступили маленькие капли пота. Она нерешительно держалась за дверную ручку, не спеша открывать дверь. Мысленно тайново прорисовывала в голове свой коридор и все предметы, которые там располагались, в надежде найти то, чем она могла бы обороняться. Девушка вспомнила, что у обувного шкафа стоял маленький металлический ломик, который иногда служил ей открывалкой для багажника машины. Продумав весь последующий сценарий событий и действий, Ева осторожно открыла дверь. Рывком подобрала ломик в коридоре и еле слышно начала пробираться в гостиную. Зрелище, которое открылось в комнате, сменило страх на гнев. «Какого черта астов ты тут делаешь?» Тайнова отшвырнула ломик в угол гостиной. Астов развернулся в кресле и посмотрел на девушку. «А у меня встречный вопрос. Какого черта творится у тебя на стене в спальне?» «Ты не имел права врываться в мою квартиру». «Кто? Я спрашиваю, кто дал тебе право на это?» Лицо Тайновой приобрело багрово-красный оттенок. В гневе она не заметила, что и Астов был вне себя. Ей редко приходилось видеть этого человека раздраженным, и сейчас он был изрядно зол. «Твоей квартиры? Твоей? Это я снял для тебя эту квартиру у своего знакомого. Я платил за нее, пока ты вставала на ноги. Это такая же твоя квартира, как и моя. И ключи у меня с того самого момента, как ты сюда въехала после интерната. Так что не вздумай мне указывать, куда я имею право заходить, а куда нет». «Я еще раз спрашиваю, что за херня висит на стене в спальне? Что это за алтарь параноидального бреда?» «Ты не имел права копаться в моих вещах!» Ева задыхалась от злости, гнева и стыда. Ей казалось, словно ее разделили и ногую выставили на показ толпе зевак. Она была беззащитна. Ее тайну раскрыли. Ее обнажили. «Ты... ты...» «В вещах?» «Да тут и копаться не надо!» Заходишь в гостиную и, пожалуйста, пиши психологический портрет маниакального психопата с манией преследования или верой в теорию заговора. Это что за фотографии, обведенные маркером и красно-сине-зеленой нитки? Я не разбирался, но по фотографиям твоей мамы, меня и твоего отчима, я понял, что ты так и не смирилась с событиями той ночи. Астов постепенно успокаивался и понижал тон речи. Я жду ответов, капитан Тайнова. Это доска расследования. Я бы тоже постаралась унять свой гнев. Я не смирилась с событиями той ночи, просто потому, что я ничего не помню, что тогда произошло. И ни Антон, ни вся Антоновская рать не смогли пролить хоть талику света в моей памяти на события той ночи. Да, я хочу знать, кто убил моего отчима. Это... Тайнова указала пальцем на стену спальни. Это нераскрытое преступление, которое произошло в моей жизни. А я — гений, у которого по району 98-процентная раскрываемость, если верить словам твоего знакомого. Меня бесят нераскрытые дела. Еще вопросы? Зачем? Я не понимаю, зачем тебе это надо? Я бы понял, если бы ты хотела знать, кто убил твою маму или кто убил твоего отца, но отчима? при том, что именно этот ублюдок забил до смерти твою мать. Объясни мне, и я больше никогда не спрошу тебя об этом. Девушка молчала. Она не знала, что ответить. Она не знала, как все это объяснить. Тайнова решила выбрать самый простой вариант. Это важно для меня. Я надеюсь, что так я смогу все вспомнить. Астов закурил вторую сигарету, не сводя глаз с девушки, стоящей посреди комнаты. «Ева, неужели тебе не хватает всего того дерьма, что ты видишь на работе каждый день? Мне больно думать о том, что ты приходишь вечером в квартиру с одним столом и стулом, садишься на кровать и пялишься в стену, пытаясь разобраться в деле 23-летней давности. У тебя нет знакомых, нет друзей, нет мужчины. Все, что у тебя есть, как я только что узнал, так это стена с фотографиями обрывками записей из дела и красными нитками. Это мой выбор. Оставь все это мне. Как бы ты ко мне ни относилась, в чем бы ни винила меня, я все равно буду переживать за тебя. Судьба отняла у меня сына за то, что я не досмотрел за ним. Я не хочу потерять еще и тебя. Тайнова молчала. Ей больше нечего было сказать. Слова Астова не разжалобили ее, не смягчили, не поменяли отношение к нему. Еве просто хотелось сменить тему, хотелось забыть об этом разговоре. «Я больше не буду спрашивать тебя об этом. Делай, что хочешь. Только ответь на последний вопрос. Как давно ты копаешься в этом?» Как только начала работать в полиции. Астов затушил сигарету, выпуская изо рта облако едкого табачного дыма. «Ладно, допустим». Я вообще пришел за другим. Налей мне кофе. А если у меня его нет?» Закрывая дверь в спальню, ехидно сказала тайнова. «Могу предложить воды». «Брось!» — парировал Виктор Вениаминович. «Ты кофейный наркоман. У тебя может не быть еды, но не кофе». Когда Ева вернулась в гостиную с кружкой и суповой чашкой, на столе уже лежала картонная папка с надписью «Делан номер», и из нее выглядывали уголки фотографий. — Что это? — Я махнула головой в сторону стола. — Это снимки, сделанные криминалистами на месте обнаружения нового тела. — Месте обнаружения тела? Ты считаешь, что оно не является местом преступления? — Нет, не считаю. Сейчас посмотришь и сама в этом убедишься. Предупреждаю сразу. Характер преступления абсолютно другой, не похож на тот случай с неизвестной девушкой. Но что-то тут не так. «Посмотри, может, ты скажешь». Астов протянул девушке фотографии. Ева поставила посуду с кофе на стол и приняла из рук Виктора снимки. Один взгляд. Мимолетный взгляд на первую фотографию, и все тело пронзило разряд электрического тока. На мгновение она разучилась дышать. Ева уже знала. Она догадалась, что это за дело. «Черный георгин», — сорвало из губ. «На земле нет крови, ее убивали не здесь». «Что?» — переспросил генерал. «Крови мало». «Нет, что ты сказала сначала?» Тайнова глубоко вздохнула, села на стол и пронзительным взглядом посмотрела на Астова. «У нас серия. Это девушка, точнее, способ убийства девушки...» Ева сделала глоток кофе. «Черный георгин. Нераскрытое убийство, произошедшее в Америке в 1947 году». Очень громкое дело, я много о нем читала, собственно, как и о других убийствах. В чем уникальность именно этого? В способе убийства. Тело нашли на бесхозном земельном участке. Его разрубили на две части в районе талии и расчленили. Убийца удалил наружные и внутренние половые органы, а также соски. А рот, в чем, собственно, изюминка, был узородован улыбкой Гуинплена, или, как еще называют, улыбкой Челси. Ничего не напоминает? Астов взял фотографии в свои руки и еще раз их просмотрел. «Один в один. Но почему ты считаешь, что это сириник? Тайнова не торопилась отвечать. Она неспешно попивала кофе, пытаясь правильно начать долгий разговор. «А как там продвигается дело по моей девочке?» — ответила вопросом на вопрос Ева. Но теперь не спешил отвечать Астов. Он тоже сделал глоток горького напитка. Я поэтому и отозвал тебя из отпуска. Они вернули дело, сказали не их профиль. Не хватает ресурсов им заниматься. Понятно. Их ниточка привела их в тупик. Тогда слушай и сильно не нервничай. Этот разговор останется между нами. Не хватало, чтобы меня из органов выгнали за разглашение служебной тайны. — Что ты натворила? — Подожди. Дай мне закончить мысль, а потом вернемся к крикам и унижению меня. Итак. Когда я была в Америке, встретилась с Пратом, и у нас зашел разговор о старом деле. Он поведал мне интересную историю о том, что в 1987 году в Вирджинии произошла серия убийств девушек, точь-в-точь -точь по характеру нападения, совпадающих с характером убийства моей неизвестной. Раскрыл это дело агент СФБР, ФБР, некто Блейк. Я попросила Прата дать мне информацию. Он покопался в архивах, и вот что мне удалось выяснить. «Дела почти идентичны. Тот же почерк преступления, тот же характер наносимых ран, посмертные манипуляции с телом. Даже одежда у одной из жертв была расположена у нее под головой. Я тогда заметила ряд мелких отличий, но в свете последних событий они просто меркнут. Астов, у нас подражатель». «Даже не хочу знать, как ты узнал об этом. Но это все притянуто за уши. Я, конечно, не сомневаюсь в твоей интуиции». Но пока слабоватая теория. Нет, я тоже сомневалась, когда читала те документы. Но сейчас... Нет, я тебя уверяю, это делает один человек. Но это может делать и группа лиц. Астов оперся на спинку кресла, переваривая только что полученную информацию. Астов, чем быстрее мы свяжем эти дела, тем проще будет идти расследование. Если я буду заниматься неизвестной, а другой следователь Георгином... Мы попросту упустим важные детали и уйдем совершенно в другом направлении. Так мы только предоставим больше времени этому уроду на убийство. Отдай это дело мне. Я создам свою оперативно-следственную группу, я... Да, я все понимаю. Астов махнул рукой. Но этой информации мало, одни предположения. Вот что. Это дело ведет Громов Илья Сергеевич, главный следователь Кировского района. Ты завтра идешь к нему и говоришь, что до тебя дошла информация по делу, которое он расследует. Высказываешь предположение, что они связаны. Всю вот эту муть льешь ему в уши. Он тебя, естественно, посылает, как сделал бы любой здравомыслящий человек на его месте. Но... Но он запомнит этот разговор, а мы в это время сидим и ждем нового трупа. И если этот труп тоже будет походить на почерк одного из маньяков прошлого... «Тогда я сам организую следственно-оперативную группу». «Будем сидеть и ждать нового убийства», — машинально повторила Ева. «Ну, вы извините, капитан Тайнова, не в сказке живем». «Как бы отвратительно это ни звучало, у нас нет другого выбора. Тем более, что в обоих случаях зацепок нет. Завтра у тебя на столе будет лежать твоя любимая неизвестная, так что давай начинай работать, ищи свидетелей». «Привлеки к расследованию оперов». «Привлекать некого», — девушка уставилась на астово. «Кого? Чекушку и полторашку? От них толку, как от быка молока». Ева задумчиво прикусила губу. «Помнишь, два года назад я работала с парнем над одним делом? Его фамилия Зобов, если я не ошибаюсь. Он толковый парень, в нем огромный потенциал, он еще служит». «Не знаю, о ком ты говоришь, но посмотрю, что можно сделать». «Взамен могу предложить чекушку». — Так, капитан Тайнова. — Что, генерал Астов? Виктор с осуждением посмотрел на Еву. — Я узнаю, что можно сделать. Астов встал с кресла, собрал все фотографии и аккуратно положил обратно в папку. Он еще раз взглянул на закрытую дверь спальни, еле заметно покачал головой и вышел в коридор. Ева последовала за ним. Обуваясь, Астов добавил — И лучше не говори, что эту информацию тебе дал твой американский друг. Зачем лишние разговоры? Скажи, что в интернете статью на английском нашла и перевела. Спасибо. Вот я сама ни за что бы не догадалась. Астов бросил свой последний угрожающий взгляд на девушку и вышел из квартиры. Ева захлопнула за ним дверь. Нужно поменять замок на двери, — подумала Ева перед тем, как идти ложиться спать. Надеюсь, на этот раз без кошмаров.